На этот раз, я думаю, это будет относительно нетрудно. Я межала пальцами, покрывала кровати. Тогда, может быть, вы скажете, кого подозреваете? Пока я к этому не вполне готов. Но что же вы намерены сделать, изгнать? Как? Тем способом, который сочту наиболее действенным? Данстеб посмотрел ей прямо в глаза. Слова изгоняют, вода — «Очищает огонь, исцеляет!» И моргнул. Глава 20 Шриф Милт. Энгстром съехал с дороги и остановил машину. Это была его собственная машина, не служебная. Случайный прохожий. Едва ли обратит на нее внимание, да и по рации никто не станет донимать. Никто не знал, где он сейчас находится. Этого весьма устраивало. Его ноги в астроносах ботинках бесшумно ступали по дорожке. Неслышно приблизились к двери, и только когда он отпер ее. И вошел в контору, раздался звук его шагов по деревянному полу. — Привет, Норман, — сказал он. Вращающаяся фигура не повернулась и ничего не ответила. — Да что это с тобой, — произнес Энгстром. — У тебя воск в ушах, что ли? — Шутка. Всего-навсего маленькая шутка. Но вот момент он был согласен на все, что угодно, что позволило бы ему расслабиться хоть на мгновенье. Скверно, что нельзя включить свет. Впрочем, ему не было особого дела то как выглядит Норман. Лучше осмотреть номер Иванну с душем. Так, на всякий случай. Половые доски заскрипели, когда он направился к двери первого номера. Новый пол, старый пол, оба скрипят одинаково. «Интересно, — подумал Энгстром, — скрипел ли пол в старом отеле Должно быть, нет. Поэтому Норману и удалось тайком пробраться в номер и в ванную комнату, пробраться тем самым путем, которым Энгстром пробирался сейчас. Только он пробирался не тайком. В этом не было нужды, поскольку впервые со вчерашнего вечера он остался один. Здесь не было ни телефонов, ни сообщений». Никто не задавал вопросов, а значит, не нужно было давать ответы. Вот одна из причин того, почему он оказался здесь, чтобы избежать необходимости давать ответы. Никто не требовал их в спальне, которую Энгстром, сняв с пояса фонарик, обижал лучом света и в ванной комнате, где стояла под душем восковая фигура жертвы. Интересно, что стал бы делать со всем этим толстяк отто будь он жив». Как долго ему пришлось бы накачивать сюда воду и составлять прескурант 5 долларов за пользование туалетом 10 за душ как раз то что нужно для привлечения туристов дамочкам будет о чем пора рассказать когда они вернутся домой распишут во всех подробностях своим подругам как побывали в душевой вмотали бяйца еще и подарочный сертификат получит снимутся на память вместе с манекеном Энгстром покачал головой. «Если вдуматься толстяку Отто, такое в голову не пришло. Это скорее по части Чарли Питкина. Он был мозговым центром, а Отто просто жирным пузырем. Сейчас коронер как раз вскрывает этот пузырь в Банкрофт-мемориал. Но где же мозговой центр? В офисе середины дня никого нет. А Издамон, по словам дочери, ушел после ланча, не сказав, куда направляется» она много чего не знает о своем дорогом папочке или знает интересно насколько она в курсе делиши которую он обделвал в законодательном собрании штата да и здесь в своем офисе ферввелили непростые вопросы но был еще один волновавший его больше других много ли он на самом деле знал об этой девушке если разобраться то чертовски мало, не считая сплетен, которые Айрен Грофсмит приносила из салона красоты и которые не следовало брать в расчет, потому что Айрен ненавидел ее почти так же, как ненавидела это место. Кажется, все женщины его ненавидят. Сэнди Оливер, Марш Гиффорд, который работает доктор доктора Роусона, официантки, продавщицы, даже девчонки из срочной химчистки. Эмма тоже его ненавидит». И хорошо, что на этой неделе она в Спрингфилде у своей сестры Франсис. Она пропустила всю эту шумиху.